Тогда их политика будет такова, чтобы знакомые и дорогие им люди, внуки и внучки в зрелом возрасте не оказались в стране, переживающей катастрофу отсутствия ресурсов. Пусть в Америке такого закона нет, но у них и проблемы такой нет». По признанию Сергея Никитича Хрущева, его мать заботилась, чтобы он учил английский язык еще в советские времена, и ее заботы не пропали. Он живет теперь в США и даже получил американское гражданство. Не знаю, было ли это мечтой никита Сергеевича, но его супруги, несомненно. Очевидно, она планировала лучше, чем ее супруг».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 не кончилось двадцатым веком.